Глава 11 На исходной точке. Холод, темнота и мрак. Лежать в мёртвом экзокостюме — то ещё удовольствие. Ты не можешь пошевелиться под его весом. Вот ведь, чёрт, не думал, что пожалею о том, что на мне не старый костюм, из мёртвой хватки которого в такой ситуации можно было бы легко и просто освободиться. и самое хреновое что лежал я на брюхе при этом в крайне неудобной позе аварийное открытие скафа пока трогать совершенно не хотелось, даже выбравшись наружу я проживу недолго замерзну на хрен пока есть хоть какая то защита, и пока она есть, я судорожно соображал что делать дальше, но сколько бы ни перебирал варианты, которых к слову и было не особо много. Приходил к неутешительному выводу, у меня просто нет иного выхода. Придется выбираться из скафа и дальше что-то думать, причем думать очень быстро, пока не замерз. И когда я уже почти решился... «Нейрочип активирован, ожидайте!» «И что это было?» «О, Энд, я то же самое у тебя хотел спросить. Мне просто вырубило все, что только возможно». «Скаф, чип, тебя». «Ого! Сейчас просматриваю логи и пытаюсь понять, что же произошло». «Ага, вот. Мощный импульс. Похоже на М-оружие. Скаф просто вырубила, и чип отключился, чтобы не сжечь тебе мозги». «М-оружие. Кто? Откуда?» «Пока без понятия. Сейчас попробую перезапустить Скаф. Подожди». Несколько секунд томительного ожидания ни к чему не привели. «Нет, ничего не могу сделать. Основной аккумулятор полностью разряжен. Придется тебе...» «И что я должен буду сделать?» «Вылезешь из костюма, откроешь контрольную панель, выключишь костюм и затем переключишь на вторичный источник питания». Сам костюм врубишь в аварийном режиме, так хотя бы часть систем будет работать. Затем прыгаешь назад в костюм, и уже без угрозы того, что ты замерзнешь за считанные минуты, начинаем разбираться, что к чему. Перспективы так себе. У меня были все шансы замерзнуть, пока буду проделывать все обозначенные эндом манипуляции. Но с другой стороны, а какой у меня есть выбор? «Давай!» — наконец решился я. действую быстро! На улице около сорока градусов мороза!» — предупредил меня Энд. «Открываю костюм! Три, два, один!» Что-то лязгнуло, будто дверь в старом пассажирском флайере, и я тут же почувствовал, насколько холодно снаружи. Я поднялся на ноги, вылез из костюма и принялся искать крышку контрольной панели. Холод был даже не собачий, а трудно описать. Моё тело уже начало трястись, и я совершенно не мог это контролировать. Ресницы слиплись, открытые участки тела немилосердно щипало, они двигались с трудом. Вот и щиток. Не без труда я смог его открыть, и к тому моменту замерз уже настолько, что хотелось просто на все плюнуть, закрыть глаза и отрубиться. Но я все же заставил себя взяться за переключатель. Сдвинул его в положение «выкол». Затем не без труда разглядел клавишу подачи энергии и, отключив основную линию, врубил питание от вторичного источника. Ну а затем вновь взялся за первый переключатель, перевел костюм в аварийный режим. Все, теперь надо назад в костюм. Да вот только была проблема, я не мог себя заставить лечь, вытянуться. От костюма веяло таким холодом, словно он был изо льда. Плюс еще и мое тело, мои мышцы совершенно не хотели повиноваться. Усилием воли я заставил себя лечь в костюм. Меня уже не трясло. Меня било, словно во время приступа. Несколько щелчков, и холодный ветер, снег, мороз немного отступили. Стало чуть легче. «Все, включаюсь», заявил Энд. «Потерпи немного, сейчас и тобой займемся». «Хорошо, что мне нужно отвечать мысленно. Челюсть словно бы свело. Зубы стучат так, что я не то что сказать. Пошевелить губами не могу». «Так, проверяю системы и затем включу обогрев. Терпи». Энд не обманул. Буквально через пару минут я почувствовал теплый воздух, начавший обдувать мое, в буквальном смысле, заледеневшее тело. Я уже совершенно не чувствовал пальцев, мои руки и ноги болели так, что я готов был их отрубить, лишь бы избавиться от этой боли, но... Хоть и было больно, неприятно, отвратительно, я мог бы подбирать эпитеты для своих ощущений еще дольше. Однако с каждой секундой чувствовал, что становится легче. Боль отступала, к конечностям возвращалась чувствительность, сведенные холодом мышцы потихоньку расслаблялись. Чем легче мне становилось, тем больше и больше тянуло в сон. И я уже даже закрыл глаза, чуть было не провалился в сладкую и такую желанную дрему, как голос Энда в моей собственной голове привел меня в чувство. «Нет, Мик, не спать! Не спать!» Я, кажется, разобрался, что случилось. Но... Похоже, электромагнитный импульс. Но даже предположить не могу, чтобы это могло быть. Импульс такой мощности мог выдать только корабль с эморудием. И с собственным рабочим реактором. «Ах ты ж мать твою!» Я начал догадываться, что произошло, но прежде чем заниматься этим, были и другие не менее важные дела. «Что с остальными из моей команды?» «Как и ты, отключены!» «Один из них вылез из костюма две минуты назад». «Кто?» «Датчики работают кое-как». Не забывай костюм в аварийном режиме но смею предположить что мерзкий я могу двигаться можешь но что но вторичный источник питания рассчитан максимум на 10 минут работы так чем я могу помочь своей группе да как и с твоим костюмом мы можем перезапустить их шкафы предложил энд тогда начинаем да подожди ты не дослушал же. «Перенастроить режимы мало, нужно будет меня подключить к их костюмам, чтобы я вручную перезагрузку ПО устроил». «И в чем проблема? На каждый костюм уйдет минуты две-три. Значит, смогу помочь троим. А дальше что? Они не смогут перезапустить остальных». «И не надо», — ответил я, — «давай уже включай экзокостюм, нечего зря время тратить». 10 минут у тебя, может, даже меньше. Напомнил мне напоследок Энд. Да понял, буркнул я, поднимаясь на ноги. Внимание, используется резервная батарея. Запасы энергии хватит ориентировочно на 9 минут. Вот блин, даже 10 минут нет. Энд, отключи все лишнее. Делаю. Но Мерзкого нужно спасать, а то замерзнет насмерть. Благо, его костюмы он сам оказались неподалеку. Да все бойцы моей группы были рядом, поэтому не искать их, ни уж тем более долго добираться до них, было не нужно. Тело Мерзкого я уложил в его костюм, а вот переключать режим работы не потребовалось. Мерзкий уже сам все сделал, вот только понял, что это ничего не дает. Костюм так и не включился. Зато его включил я с помощью Энда». «Что там, Мерзкий, и живой?» «Ну, показатели в норме, сейчас придет в себя», — отрапортовал Энд. «Отлично!» Я успел включить Мерзкого, Кузьму и Строгого. Они оказались ближе всех. Затем обошел остальных и предупредил, чтобы не вылезали наружу. Кузьму же отправил за проходцем. Времени должно было хватить, чтобы он добрался до машин и подогнал одну из них сюда. По идее, импульс, выбившие наши костюмы, проходцам причинить вреда не должен был. Те были отключены, их системы на тот момент не работали. Едва только я успел дойти до последнего из бойцов, предупредить его, чтобы спокойно ждал помощи, как мой костюм вырубился. но все, я предупреждал», — заметил Энд. «Я ему ничего отвечать не стал. Зачем? Что хотел, сделал». Снова пришлось некоторое время полежать на земле, будучи заключенным в собственный костюм. Но в этот раз чип не был отключен, и я мог общаться с Эндом, мог отправлять сообщения друзьям. Благо у них к этому времени чипы уже тоже перезагрузились, включились. Дабы зря не терять время, я подключился к Рексу. Тот так и стоял возле найденных странных предметов. Я приказал дроиду распотрошить один из них, и внутри обнаружились примитивные устройства. Эдакие маяки с чипами дроидов Роботекс. Чёрт подери! Это была приманка. Эти штуковины явно оставили здесь заранее, затем активировали дистанционно, чтобы выманить нас из корабля. Вот ведь... Мои далеко не радостные мысли прервал запрос связи от Анатольевича. Я спешно отправил Рекса назад к себе, а сам принял вызов. Что за хрень у вас там происходит? Почему не предупредил? Ты о чём? Вижу вас. Вы уже почти на орбите. Оба фрегата разворачиваются в вашу сторону. Что такое? Не сработал план Тара? Толяныч, мы на планете. Как на планете? Почему? Не успели на корабль? «Он взлетел до вашего прибытия?» «Ну, можно и так сказать». «Ясно». В одном слове чувствовалось все разочарование и усталость Анатольевича. «Значит, все зря». Тут мне ему возразить было нечего. Свой шанс мы действительно профукали. В какой-то момент мне показалось, что я лечу. Ну, а потом дошло, что кто-то поднял меня куда-то несет. Что-то громко стукнуло по шлему, и знакомый голос произнес «Всё, вылезай!». Я открыл скаф и выбрался наружу. Оказывается, меня уже занесли в салон проходца. Разбудил меня мерзкий, кутающийся в плед. За рулём проходца сидел Кузьма. В углу жались практически все наши, кто был на корабле в момент появления дроидов Роботекс. Разве что Мундалабай и Диса отсутствовали». Ну а впереди, как я видел через стекло по снегу, к очередному лежащему ничком телу, точнее бронекостюму, шлёпал Строгов. Он схватил костюм за руки и потащил назад, к проходцу. Дверь открылась, и Строгов втянул очередного нашего товарища, оказавшегося закрытым в собственном скафе, как в ловушке. «Всё, надо новый костюм», — заявил Строгов. — У меня заряда уже почти не осталось. «Так давно было пора в запаску влезть, а этот подключай к проходцу, как остальные», ответил ему Мерзкий и постучал по бездвижно лежащему на полу костюму. «Эй, есть кто дома, вылезай!» На этот раз из костюма вылез трясущийся Диса. Пока мы с Мерзким помогали прийти ему в чувство, Строгов влез в новый скаф и отправился наружу за следующей недвижимостью. «Что это вообще было?» Когда Диса перестал трястись, к нему вернулся дар речи. «Костас и Гринберг нас кинули!» — мрачно ответил я. «Что? Как?» «Помнишь ту здоровенную хрень, что мары тащили в проходец?» — напомнил я. «Ну?» — кивнул Диса. «Похоже, это был энергоблок. Видимо, они попросту не сторговались с Дьяком, поэтому и не пускали его людей в город, но и сами боялись подойти к кораблю». «Ну а мы им помогли. Сами перебили людей Дьяка. Считай, ковровую дорожку к кораблю простелили». Дальше Костас договорился с Гринбергом, нас выманили из корабля, подключили энергоблок, который притащили люди Костаса, ну и вырубили нам скафы, а сами смылись. «Да как скаф это можно было вырубить?» — возмутился Дисон. «Тут ведь уровень защиты...» «Но против М-пушки корабля он оказался недостаточным», — грустно усмехнулся я. «Откуда у Гринберга М-пушка?» — продолжал возмущаться Диса. «Откуда у контрабандиста оружие, которое может быть только у военных?» — хмыкнул Мерзкий. «Действительно, как такое возможно?» «Не смешно!» — шикнул на него Диса. «Зато правда!» — пожал плечами Мерзкий. «Не понимаю одного», — задумчиво произнес Диса, «ведь когда мы прибыли, у контрабандистов были проблемы с подключением энергоблока». «Ну ладно, использовали тот, что притащил Костас, но как его так быстро наладили?» «А за это спасибо Фейтону», — грустно усмехнулся я. Он очень плотно пообщался с корабельным инженером, узнал, как тот смог подключить энергоблок, а сам рассказал, как можно было его наладить. «Охренеть!» — вздохнул Мерзкий. «Костас развел нас, как лохов!» «Вообще, мы сами себя дали так развести», — уточнил Диса. «Все это понятно, — встрял уже я». Но на что они вообще надеются, ведь на орбите два корабля Роботекс, которые явно не хотят никого отсюда выпускать. Неужели Гринберг и Костас думают, что смогут улизнуть? Но раз улетели, значит, так и думают. Нет, покачал я головой, Гринберг не тот человек, который будет рисковать просто так. Да и Костас, как показала текущая ситуация, тот еще прохиндей. «Так что не верю я, что и один, и второй решили просто попытаться сбежать. Как раз наоборот. Они должны были воспользоваться нашим предложением, ведь уже у нас есть некий план, деталями которого мы не делимся. Может, они просто не хотели с нами связываться?» Пожал плечами мерзкий. хрен еще им мы со своей отправкой сигнала. Проще попытаться втихую проскочить». «Не проще», — ответил я, — «здесь явно что-то нечисто. Уверен, у них есть план, как пройти мимо кораблей Роботекс, чтобы те их не тронули». «Ну и как они это сделают? Им орудием бахнут, как нас». «Думаю, корабли Роботекс как раз-таки намного лучше защищены от подобной атаки, чем наши костюмы», — проворчал Кузьма. «Эх, жалко, забрали с собой дьяка». У меня к нему масса вопросов осталось. Глядишь, он бы и рассказал, что планировал Гринберг. Проходец в очередной раз остановился, дверь открылась, и вместе с порывом холодного морозного ветра внутрь зашел Строгов, волоча очередной отключенный скаф. — Фух, тяжеленный! Эй, пятница, сволочь мордатая, отожрался так, что не поднимешь. Давай уже вылезай! Скаф открылся, и оттуда вылез Мундалабай. Прямо как у классика. В избу вошел негр розовый с мороза. «Что, смерзла маупа?» — заржал мерзкий. «Моя пытаться делать тепло сам, но все равно холодно», — ответил трясущийся Мундалабай. «В смысле делать сам тепло?» — не понял мерзкий и шагнул к скафу Мундалабая. то ли пытаясь тому помочь выбраться, то ли желая заглянуть внутрь Скафа, чтобы понять, о чем вообще толкует Мондалабай. Фу, мать твою! Мерзкий тут же отпрыгнул от Скафа на добрых 2 метра. Чего там? Заинтересовался и я. Но тут мне в нос ударил, мягко говоря, крайне неприятный запах. Вот, значит, как Мондалабай пытался согреться. Ну что ж, другого от него и не ожидал. «Боже, глаза режет так, что уже больше не могу!» — заявил Кузьма. «Ого! Я, по-моему, даже в своем скафе чувствую эту вонь!» — хмыкнул Строгов. «Открой дверь к чертовой матери, пусть хоть выветрится немного!» — потребовал Мерзкий, и Строгов подчинился. «Мой дух могуч!» — гордо заявил Мундалабай. «Ты теперь на диете, Сконс!» — ответил ему Мерзкий. «Тебя же как химическое оружие использовать надо!» Проходец внезапно остановился, и открывший было рот Мондалабай, чтобы что-то ответить мерзкому, чуть не упал, однако успел схватиться за поручень на потолке. Остальные тоже похватались кто за что горазд Остановка была столь резкой, что лежащие на полу костюмы тут же поехали вперед. «Кузьма, блин, кто тебя так водить учил?» — возмутился мерзкий. «Ребят, а это что такое?» Все, кто мог, тут же ломанулись вперед и уставились в лобовое стекло, где сквозь снежную завесу на уже лежащем снегу был виден ящик. «Гринберг и коста составили нам прощальный сюрприз», — хмыкнул Диса. «Представляю, что там может быть», — проворчал Строгов. «Наши все здесь?» — спросил я. «Да вроде все», — ответил Мерзкий и оглянулся назад, где на сиденьях оттаивали остальные спасённые. «Все! Даже эта сволочь на месте!» «Не стоит беспокоиться», — ответил Тар. «Со мной всё в порядке». «Кто бы сомневался», — проворчал Мерзкий. «Так что, ну его на хрен такие подарки?» — поинтересовался Кузьма. «Давай валим отсюда!» — скомандовал Мерзкий. «Погоди!» — остановил я Кузьму, уже собравшегося разворачивать проходец. «Чего?» — не понял тот. «Надо всё-таки проверить. Да на кой чёрт, а вдруг там бомба? Или очередной какой-нибудь излучатель?» — предположил Мерзкий. «А что нам уже терять?» — поинтересовался я у него. «Проходцы, костюмы, жизни...» «Мы в сети. Даже если подохнем, очнёмся в клон-центре. Без амуниции и оружия», — напомнил Строгов. «Нужно проверить, что там», — уперся я. «Ладно, хрен с тобой», — проворчал Строгов, — «но готов поспорить какое-нибудь дерьмо». На деле он оказался прав. Правда, не какое-нибудь дерьмо было внутри, а настоящий подарок. «Открывать на улице неудобно, так что если и помирать, то хотя бы в тепле заявил Строгов, затаскивая ящик в салон проходца. Он грохнул его на пол. «Открывайте!» Самым смелым оказался Мерзкий. Он в два движения взломал крышку, откинул ее в сторону, ну а затем заглянул внутрь. «Хо, Кузьма, у тебя сегодня день рождения!» «Чего?» — не понял тот. «Тут тебе подарок оставили, прям по заказу, как ты и просил». Остальные приблизились к ящику и заглянули внутрь. И я тоже не удержался. Изнутри пространство ящика было обито какой-то тканью, не пропускавшей внутрь холод. Хотя я бы не сказал, что ящик был герметичным. Все равно, когда открыли, холодом оттуда перло, как из холодильника». Ну а внутри лежал связанный с кляпом во рту дьяк. «Вот так сюрприз!» — хмыкнул я. «Все-таки тебя решили с собой не брать». Дьяк мне не ответил. Он, кажется, вообще без сознания был. Но ничего, это поправимо.